Причина третья. Лень. Самые занятые люди обычно самые ленивые. Все мы слышали историю о человеке, который трудится изо всех сил, чтобы зарабатывать деньги. Он старается как можно лучше обеспечивать жену и детей, он допоздна задерживается на работе и берет с собой задания на выходные. Однажды он возвращается и обнаруживает, что дом пуст. Жена ушла от него вместе с детьми. Он знал, что у них с женой проблемы, но вместо того, чтобы сделать что-то для восстановления отношений, продолжал работать. Теперь работа ему не мила, начальство им недовольно, и его, в конце концов, увольняют. Сегодня я часто встречаю людей, которые слишком заняты, чтобы думать о том, как разбогатеть. И есть люди, которые слишком заняты, чтобы думать о здоровье. Причина одна и та же. Они стремятся оставаться занятыми, чтобы не сталкиваться лицом к лицу со своими проблемами. Им даже не нужно ничего объяснять, потому что они сами в глубине души все прекрасно понимают. Если вы им об этом скажете, они даже могут разозлиться или обидеться. Если они не заняты на работе или с детьми, их время часто занимает телевизор, рыбалка, игра в гольф или походы по магазинам. Но в глубине души они знают, что избегают чего-то очень важного. Это самая распространенная форма лени. Лень, замаскированная деятельностью. Как же от нее избавиться? Рецепт один. Нужно добавить немного жадности. Многим из нас в детстве говорили, что жадность – это плохо. «Жадные люди плохие», – повторяла моя мама. Но у всех нас внутри есть желание иметь красивые, новые или интересные вещи. Чтобы держать это желание под контролем, наши родители разными способами заменяли его в нас чувством вины. «Ты думаешь только о себе. Разве ты не знаешь, что у тебя есть братья и сестры?» Это была одна из излюбленных фраз моей матери. А папа говорил так. «Так что мне тебе купить? Ты что думаешь, мы сделаны из денег?» «Ты думаешь, деньги растут на деревьях? Мы не миллионеры, знаешь ли». На меня производили впечатление не столько слова, сколько злость и обида, которые скрывались за ними. Иногда они говорили так, «Я жертвую собой, чтобы купить это тебе. Я покупаю тебе это потому, что в детстве я не мог себе этого позволить. У меня есть сосед, который совершенно беден, но не может завести собственную машину в гараж потому, что тот полон игрушек его детей. Его избалованные чада получают все, что не попросят. «Я не хочу, чтобы они хоть в чем-то нуждались», — повторяет он. «У него не накоплено никаких денег ни на их учебу, ни себе на пенсию, но у детей есть все игрушки, какие только бывают». Недавно по почте ему прислали новую кредитную карточку, и он повез своих детей в Лас-Вегас. «Я делаю это для детей», — сказал он, — гордясь своей жертвой. Богатый папа запрещал мне говорить, «Я не могу этого себе позволить». У себя дома я только эти слова и слышал. А богатый папа требовал, чтобы мы говорили, «Как я могу это себе позволить?» Он считал, что слова «Я не могу этого себе позволить» лишают человека способности думать. А вопрос «Как я могу это себе позволить?» Заставляет мозг думать и искать ответы. Но что очень важно, он понимал, что слова Я не могу этого себе позволить это ложь. И в душе человек это знает. Человеческий дух очень, очень силен, говорил он. Он знает, что может сделать все. Если у вас ленивый ум, который говорит Я не могу этого себе позволить внутри вас разгорается война, дух злится, «А ленивый ум вынужден защищать свою ложь». Дух кричит, «Ну перестань, пойдем в спортзал, потренируемся». А ленивый ум отвечает, «Но я так устал, я так много сегодня работал». Или дух говорит, «Мне до смерти надоела эта бедность, давай возьмемся за дело и разбогатеем». А на это ленивый мозг отвечает, «Все богачи жадные. И вообще, тут слишком много мороки, это опасно». Я могу потерять деньги. Я и так много работаю. У меня слишком много дел. Посмотри, сколько еще осталось на сегодняшний вечер. Начальник сказал, чтобы все было готово к утру. Слова «я не могу этого себе позволить» к тому же вызывают грусть, чувство беспомощности, подавленность и даже депрессию или апатию. А вопрос «как я могу себе это позволить» открывает новые возможности и пробуждает фантазию. Поэтому богатого папу беспокоило не то, что мы чего-то хотим, а то, чтобы мы задавали себе вопрос, как я могу себе это позволить, который развивал бы наш ум и задействовал огромный потенциал духа. Поэтому он очень редко давал что-нибудь нам с майком. Вместо этого он спрашивал, как вы можете себе это позволить. Сюда входило даже обучение в колледже, за которое мы заплатили сами. Он хотел чтобы мы обратили внимание не на цель, а на способы ее достижения. Сегодня я чувствую, что у миллионов людей одна проблема. Они испытывают чувство вины от своих мечтаний о лучшей жизни. Это старые установки с детства. У большинства в подсознании заложены слова «Тебе это недоступно» или «Ты никогда не сможешь себе этого позволить». Когда я решил выйти с дорожки для крысиных бегов, Передо мной просто встал вопрос, «Как я могу позволить себе прекратить работать?» И мой мозг начал выдавать ответы и варианты решений. Самое сложное было справиться с догмами, заложенными в меня моими настоящими родителями. «Мы не можем себе этого позволить» или «Перестань думать только о себе» или «Почему бы тебе не подумать о других?» А также со многими другими расхожими фразами которые должны были подавлять мои желания, вызывая во мне чувство вины. Так как справиться с ленью? С помощью некоторой доли жадности. Нужно просто сесть и подумать, что я буду иметь, если буду здоров, привлекателен и сексуален. Или какой станет моя жизнь, если мне не придется больше работать. Или что я буду делать, если у меня будет достаточно денег на все, что мне нужно. Без некоторой доли жадности или желания чего-то лучшего не будет прогресса. Наш мир развивается, потому что все мы стремимся к лучшей жизни. Мы ходим в школу и прилежно учимся, потому что хотим чего-то добиться. Поэтому всякий раз, когда вы видите, что избегаете делать то, что следует, остается только спросить себя, а что я от этого буду иметь? Будьте немного жадными, это лучшее лекарство от лени. Чрезмерная жадность, как и любое превышение нормы, уже не так полезна. Но помните, что сказал Майкл Дуглас в фильме Уолл-стрит? Жадность – это хорошо. Богатый папа выражался немного по-другому. Чувство вины хуже, чем жадность. Потому что вина лишает человека души. А мне больше всего нравится, как сказала об этом Элеонор Рузвельт: Делайте то, что вы в душе считаете правильным, потому что вас в любом случае будут критиковать. Вас проклянут, если вы это сделаете, и проклянут, если вы этого не сделаете. Причина четвертая. Привычки. Наша жизнь в большей степени отражение необразования, которое мы получили, о наших привычек. Посмотрев фильм «Конан» с участием Арнольда Шварценеггера, один мой приятель сказал, «Хотел бы я иметь такие бицепсы, как у Шварценеггера». Почти все остальные согласно закивали. «Я слышал, что когда-то он был щуплым и невзрачным», добавил другой. «Да, и я это слышал», отозвался третий. «Он, говорят, почти каждый день тренируется». «Да уж, конечно». «Не-а» произнес наш циник. Спорим, он таким родился. И вообще, хватит болтать про Арнольда. Пошли лучше купим по пиву. Вот как привычки управляют нашим поведением. Я помню, как однажды спросил богатого папу о привычках богатых. Но он, как обычно, не дал мне прямого ответа, а предложил пример. «Когда твой отец оплачивает счета?» спросил богатый папа. «Первого числа каждого месяца», — ответил я. «У него хоть что-то после этого остается?» «Очень мало», — сказал я. «Вот поэтому у него финансовые трудности», — произнес богатый папа. «У него есть вредная привычка. Твой отец платит сначала всем остальным, а только потом себе, если после этого что-то остается». «А обычно не остается», — ответил я но он не может не платить по счетам, правда? Вы что же, хотите сказать, что он не должен платить? Конечно, не хочу, сказал богатый папа. Я тоже считаю, что счета нужно оплачивать вовремя. Просто я плачу первым делом себе, даже до того, как заплачу государству. А если у вас не хватает на все денег, удивился я, что вы делаете тогда? То же самое, ответил богатый папа. «Я все равно плачу сначала себе, даже если у меня не хватает денег. Колонка активов для меня гораздо важнее, чем государство». «А разве они не придут и не накажут вас?» – спросил я. «Придут, если я не буду платить», – ответил богатый папа. «Пойми, я ведь не говорю тебе не платить вообще. Я просто сказал, что сначала плачу себе, даже если у меня не хватает денег». «Но как это можно сделать?» «Вопрос не в том, как это сделать, а в том, зачем это нужно», ответил богатый папа. «Ну хорошо, зачем?» «Мотивация», ответил он. «Как ты думаешь, кто будет жаловаться громче, если не получит денег? Я или мои кредиторы?» «Конечно, кредиторы», ответил я. Это было очевидно. «Вы ничего не скажете себе, если не получите денег». Поэтому, видишь, после того, как я заплачу себе, давление на меня со стороны государства и кредиторов так велико, что я вынужден искать другие способы получения дохода. Необходимость заплатить им становится моей мотивацией. Я работаю на новых работах, образую новые компании, играю на бирже, пускаюсь во все тяжкие, только бы эти ребята не начали на меня наезжать. «Это давление заставляет меня работать усерднее, больше думать и в целом делает меня умнее и активнее в финансовом плане. Если бы я платил себе в последнюю очередь, я бы не чувствовал с их стороны давления, но у меня не было бы денег». «Так ваша мотивация – это страх перед государством или перед людьми, которым вы должны?» «Совершенно верно», – ответил богатый папа. «Понимаешь...» Государственные сборщики налогов – настоящие грабители, как и все остальные, собирающие деньги. Большинство людей отдается на их милость, они платят им и никогда не платят себе. Видел картинку с парнем, 45 кг весом, которому хулиган бросает песок в лицо? Я кивнул. Эту рекламу бодибилдинга сейчас печатают везде. Так вот, большинство людей позволяют бросать себе в лицо песок а я решил использовать этот страх для того, чтобы сделать себя сильнее. Других же он ослабляет. Заставлять думать о том, как заработать еще денег, это то же самое, что ходить в спортивный зал и поднимать штанги. Чем больше я упражняю свои мозговые мышцы, тем сильнее я становлюсь. Теперь я не боюсь хулиганов. Мне понравилась идея. Так значит, если я буду сначала платить себе... Я стану сильнее в финансовом смысле, умственно и материально?» Богатый папа кивнул. «А если я буду платить себе в последнюю очередь или не платить вообще, я стану слабее? И всякие начальники, менеджеры, сборщики налогов и домовладельцы всю жизнь будут мною помыкать, просто потому, что у меня плохие привычки?» Богатый папа снова кивнул. «И ты будешь...» таким же 45-килограммовым хлюпиком. Причина пятая. Самоуверенность. Самоуверенность – это эго плюс невежество. То, что я знаю, приносит мне деньги. То, чего я не знаю, заставляет меня терять деньги. Каждый раз, когда я слишком самоуверен, я теряю деньги, потому что тогда я свято верю, то, чего я не знаю, не имеет значения. Часто говорил мне богатый папа. Я обнаружил, что многие люди с помощью напускной самоуверенности пытаются скрыть свое невежество. Это часто происходит, когда я обсуждаю финансовые отчеты с бухгалтерами или даже инвесторами. Они пытаются хвостовством и громкими фразами вести дискуссию. Но мне ясно, что они не понимают того, о чем говорят. Они не лгут но и не говорят правды. В мире денег и инвестиций есть множество людей, которые совершенно не знают, о чем говорят. Они просто разглагольствуют и занимаются саморекламой. Если вы знаете, что невежественны в какой-то области, начните самообразование. Найдите специалиста или книгу по этому предмету.